Глава 2 И всякий люд там в приходскую церковь ходит, Любого толка, будь то нищий или герой, Часовню методистов все стороной обходят, Уж так темно и холодно в сырой часовне той. Смотри, камнитеса за церковью дом, Ждет он терпеливо, Гадает о том, Когда придет час, и когда он придет, Он скорбь вашу в мрамор для вас облечет, Ангелочков посадит и выбьет стихи, Дешевле в округе вам цен не найти. Томас Гуд Томас Гуд, 1799-1845 годы, Английский поэт, юморист и сатирик. Строчки из стихотворения «Наша деревня». «Колдовство», — повторил Хэмиш Макбет, — «дайте-ка я возьму свой блокнот». Он лизнул кончик карандаша и с восхищением и любопытством возрился на Уильяма Мейнворинга. «Да, колдовство», — с вызовом сказал тот. «На прошлой неделе я обнаружил под дверью сложенные крестом ветки рябины. Я знаком с местными поверьями» и сразу понял, что это попытка навести на нас порчу. Два дня спустя я нашел обрезки ногтей, знак того же. А вчера вечером, когда моя жена возвращалась домой из женского сельского института, три ведьмы перепрыгнули через каменную ограду церковного двора, окружили ее и принялись хохотать и улюлюкать. Хэмиш задумчиво прикусил кончик карандаша тоже хочет прогнать вас?» — спросил он. «О, думаю, все и каждый», — ответил Мейнворинг. «И почему же?» «Потому что мы чужаки, и вдобавок англичане». «И это все?» «Больше никаких причин нет», — сказал Мейнворинг. «Я в некотором смысле стою во главе местной общины. Народ здесь простой и часто обращается ко мне за советом». «Для вас не составит никакого труда вычислить и арестовать виновных». «Ну, раз уж вы стоите во главе общины, и к вам все обращаются за советом», — проговорил Хэмиш, «то почему же вас хотят выжить?» «Потому что мы англичане, вот и все. И не стоит ждать от этих людей разумного поведения. Кроме того, напали не на меня, а на мою жену». «Может, она и была истинной мишенью злоумышленников?» «Да, наверное, так и есть. Она кого угодно способна вывести из себя». Хэмиш моргнул. «В таком случае, — сказал он, — «может, мне маленько побеседовать с миссис Мейнворинг?» «Все, что ей известно, могу вам рассказать и я. Скорее всего, это те стервы из женского сельского института. Я как-то заглядывал на лекцию жены». И, надо сказать, атмосфера была очень враждебная. А в какое время произошло вчерашнее нападение? Около 10 часов. Хэмиш посмотрел свои записи. «Почему вы не сообщили об этом сержанту МакГрегору?» Мейнворинг рассмеялся. Смех у него был мягкий и даже приятный, что совсем не сочеталось с последующими словами. «МакГрегор — идиот!» и мне уже дважды приходилось жаловаться его начальству. Я знал, что вы, его сменщик, прибудете сегодня, и полагал, что лучше попытать удачу с новым человеком. Вы тоже не кажетесь особо умным, но под моим руководством, надеюсь, мы что-нибудь придумаем. У меня есть некоторый опыт в подобных делах. В колдовстве? Нет, нет, Боже упаси. В расследованиях. Я служил в армии. Не надо бы об этом говорить, но призраки из Уайтхолла время от времени обращались ко мне за помощью. Уайт-Холл район Вестминстера в центре Лондона, название которого из-за обилия государственных ведомств стало нарицательным для британского правительства. Тайных агентов этих ведомств часто называют призраками. — И часто вы разговариваете с призраками? — осторожно спросил Хэмиш намеренно делая вид, что не понял его. «Дай мне бог терпения!» — вскричал Минворенко, и его лицо покрылось пятнами. «Я Ами 5 идиот!» «Ми-5, М-15. Официально служба безопасности. Государственное ведомство британской контрразведки». «Вот тена!» — воскликнул Хэмиш, удивленно выпучив глаза. «Так мы ваших ведьм в миг разыщем?» коли нам подсобят такие мозги, как у вас. «Можете начать с миссис Стратерс, жены священника. Она руководит местным женским институтом», — сказал Минворинг. «Как давно вы в кроине? спросил Хэмиш. «Восемь лет». Хэмиша ничуть не удивило, что человека, прожившего в Кроине восемь лет, все еще принимают за чужака. «А почему вы сюда переехали?» «Моя тетя была шотландкой. Она завещала мне дом и землю. Я люблю рыбалку и прогулки по холмам. И я Крофтера, разумеется. У меня двести шевиотов». Шевиот — порода белолицых овец, получившая свое название отряда холмов на севере Нортумберленда и шотландских границ. Хэмиш задумчиво посмотрел на него. По его опыту, приезжие зачастую были непутевыми романтиками, которые считали, что могут сбежать от проблем, если поселиться в горах Шотландии и будут вести простую жизнь. Часто они злоупотребляли спиртным. Однако Мейнворинг совсем не походил на выпивоху. Хэмиш подумал, что в Челмсфорде или где-нибудь на юге Англии отставного военного вроде Мейнворинга наверняка посчитали бы мелкой сошкой. А Мейнворинг явно любил самоутверждаться за счет других – Вероятно, именно поэтому он не продал дом и крофт тети. Решил остаться в этом маленьком пруду и сыграть роль большой рыбы. «Я зайду к вам завтра и расскажу, как идут дела», — пообещал Хэмиш. «Ваш адрес?» «Бальмейн. Это примерно в двух милях от города по дороге на Лохдуб». Хэмиш все записал. «До свидания, констебль», — сказал Мейнворинг. Но вскоре вы поймете, что враждебное отношение местных вызывает исключительно моя жена. Она может ужасно раздражать. Я давно пришел к выводу, медленно проговорил Хэмиш, что супруги зачастую невысокого мнения друг о друге. Я имею в виду, что когда у супругов хорошая репутация, оба считают это своей заслугой. Но если их недолюбливают, то каждый думает, что это вина другого. Мейнворинг уже стоял в дверном проеме, но тут обернулся, выпучив глаза. — Ты вообще понимаешь, что только что сказал? — закричал он. — Наглый щенок! Если завтра же не представишь мне результатов расследования, я добьюсь того, чтобы тебя вышвырнули из кройна, и глазом не успеешь моргнуть. Просто мысли вслух печально вздохнул Хэмиш. «Досадная оплошность. Не принимайте это на свой счет, сэр. Арест ведьм — часть моей работы». Мейнворинг ничего не ответил, лишь выскочил из дома, с силой хлопнув дверью. «Маленько я погорячился», — скорбно протянул Хэмиш, достал из пакета пачку печенья, вскрыл ее и протянул печенье псу. «Но что за надутый индюк!» «Достав печенье и себе...» Хэмиш задумчиво уставился в стену. Что-то в Мейнворинге вызывало беспокойство. Слова «наглый щенок» как будто были взяты из реплики отставного вояки во второсортной пьесе. Он решил собрать побольше сплетен о Мейнворинге, прежде чем снова идти к жене священника. Хэмиш приготовил ужин, выгулил Таузера, а затем пошел по главной улице. Не было смысла добираться до церкви на машине. С фонарем в руках он дошел до церковного двора и осмотрелся. Большие кельтские кресты возвышались на фоне ночного неба. На гравийных дорожках блестел иний. Их уже разровняли, и ни одного следа на них он не обнаружил. Решив на следующий день переговорить с миссис Мейнворинг и попросить, чтобы она показала, где именно появились ведьмы, Хэмиш вернулся к калитке церковного двора и вышел на улицу. Внизу на набережной стоял паб под названием Клахан. «С гельского деревня. Утор». Хэммиш толкнул дверь и вошел внутрь. Это было мрачное, затянутое дымом помещение с музыкальным автоматом, из которого доносилось меланхоличная кантри. В понедельник вечером здесь почти никого не было. Завсегда-то и потратили все деньги еще в субботу». Кэмиш заказал бутылку пива и уселся за столиком у окна. Ковбой из музыкального автомата, все стенавший о том, что его сын называет другого мужчину-папашей, замолк. Дверь открылась, и вошел высокий, стройный мужчина. Кэмиш бросил на него любопытный взгляд. Он отметил аккуратно уложенные волнистые волосы вошедшего, очки в роговой оправе, бледную кожу, и выступающие передние зубы. На мужчине было пальто из верблюжьей шерсти, под которым виднелся угольно-серый костюм из комвольной ткани, клетчатая рубашка и облегающий жилет. Он заказал джинс тоником, а затем осмотрелся вокруг. Его взгляд упал на Хэмиша. Он поколебался, но все-таки подошел. «Приезжий», — подумал Хэмиш. Ни один местный не подойдет к незнакомому копу. Жена священника не в счет, ею двигало чувство долга. — Вы Макбет, — сказал он. — А меня зовут Гарри Маккей. — Кажется, вы не местный, — сказал Хэмиш. — О, я вырос здесь, но большую часть жизни провел в Эдинбурге, — ответил Маккей. — И что привело вас обратно? — Я агент по недвижимости, работаю на Квин и Эрл. «Не видел вашего офиса на главной улице», — сказал Хэмиш. «Да, его там нет», — отозвался Маккей. «К агентам по недвижимости здесь относятся с подозрением. Мой офис на другом берегу озера, там, где муниципальное жилье. Навряд ли у вас бизнес процветает в этой части Сазерленда», — сказал Хэмиш, наблюдая, как агент по недвижимости прикуривает от золотой зажигалки Данхилл. «Вы будете удивлены, Макбет». «Знаете замок Бэрон?» «Ага, та громадина, на западе. В прошлом году его купил американец». «Так это я его продал», — с гордостью сказал Маккей. «Я делаю деньги не на местных жителях, а на иностранцах и экспатах. Этот замок принес мне более миллиона фунтов. А Крингстейн, местная большая шишка, купил у меня страханхаус и прилегающие земли». «Ну что, как нынче дела с преступностью в Кроене?» «На меня уже свалилось дело о колдовстве», — сказал Хэмиш. «А-а-а, с их порчей! Кто-то из местных стремится выжить этого болвана отсюда, и я не могу их винить. Высокомерный ублюдок!» «Вам-то он дорогу не переходил?» «Думаю, что намеревался», — усмехнулся Маккей. «Он купил еще два Крофта с домами за пределами города». Зачем, Бог знает, землю он использует, а вот дома пустуют. Его собственный дом был декрафтингован, как и те два дома. Если зарегистрированный Крофт продается с домом, то дом и сад можно декрафтинговать. Это означает, что пока земля остается в положении Крофта и подчиняется земледельческим законам, дом и сад не подпадают под это законодательство и не могут быть отобраны в случае его нарушения. Это случилось около шести лет назад. Я думал, он будет конкурировать со мной, выставив их на продажу, но нет. Крофты — та еще морока для агента по недвижимости. Наступило короткое молчание. Оба размышляли о превратностях крофтинга. Слово «крофт» произошло от гельского Коертан, что означает «небольшое огороженное поле». В старину, в графствах Шетланд, Оркни, Кейтнес, Сазерленд, Рос и Кромарти, Инвернес и Аргайл, существовало убеждение, что длительная аренда дает право на милость, то есть на постоянное поселение. Однако в прежние времена шотландские огораживания заставили крофтеров хлебнуть горе, фермеров сгоняли с их высокогорных участков, чтобы превратить Сазерленд в одно большое овцеводческое пастбище. Шотландское огораживание – выселение фермеров-арендаторов с их земель. Начиная с 1760-х годов, в течение целого столетия вожди кланов выселяли крофтеров из долин, пригодных для выпаса скота, на побережье, где им предлагалось освоить новое для себя ремесло – рыбную ловлю и сбор водорослей. Особенно драматично это было из-за того, что в шотландском законодательстве отсутствовали права многолетних арендаторов земли, которые вместе с правом аренды зачастую теряли все свое имущество, то есть дома и прилегающие к участкам здания. Чтобы обезопасить их, был принят закон о крофтинге, положивший конец абсолютной власти землевладельцев. Теперь, когда фермер получал в аренду крофт или участок, он мог не бояться, что хозяин отнимет у него землю и прогонит за шеей. Кроме того, крофтер мог оформить землю в собственность то есть выкупить ее у землевладельца по разумной цене. Но многие решались на это. По большей части, шотландцы боялись перемен, предпочитая и дальше арендовать свои маленькие убыточные участки и получать государственные субсидии. Иногда недобросовестные агенты по недвижимости продавали старые домики на Крофтах в качестве дач, позволяя клиентам думать, будто земля на участке переходит в их собственность. В результате незадачливые покупатели обнаруживали, что Крофты должны круглогодично обрабатываться, иначе Крофтинговая комиссия откажет в аренде, а переуступки Крофта могут помешать соседей, которые, по привычки настроены против любого чужака. Хэмиш первым нарушил молчание. «И никто не возражал, что он купил еще два Крофта в дополнении к своему?» — спросил он. Тогда люди относились к нему не так плохо, как сейчас. Эти два участка примыкают к тому, что он унаследовал от тетки, а вокруг на многие мили сплошные болота. Рядом нет других фермеров, которые могли бы воспротивиться. Большинство крофтов находится по другую сторону Кроена. К тому же подобное происходит на каждом шагу. У некоторых здешних крофтеров достаточно земли, чтобы организовать неплохую такую ферму. Конечно, в отличие от Мейнворинга, декрофтингом они себя не утруждают, потому что боятся потерять государственные субсидии. И землевладелец тоже не возражал. Крингстейн? Да ему наплевать. Он получает с фермеров сущие гроши. К тому же у арендаторов Крофтов больше прав в этом вопросе, чем у землевладельца. Ведь тот обязан продать Крофтеру землю по первой просьбе, да еще и за смехотворно низкую цену. Мейнворинг не скупился, хотя я мог бы выручить для владельцев тех домов гораздо больше денег, если бы они подождали. А он предложил заплатить сразу. И они тут же согласились. Маккей кивнул на дверь и добавил. «Как говорится, помени черта!» В паб как раз вошел Мейнворинг и направился к стойке. За ним следовали двое огромных созерлендцев, оба ростом выше шести футов. «А это кто такие?» — спросил Хэмиш, понимая, что ему неплохо бы улизнуть до того, как Мейнворинг его заметит. Но любопытство взяло верх. «Тот, что в кожаной шляпе, Алистер Ган, ответил Маккей. «Он работает в комиссии по лесному хозяйству, а на стороне подрабатывает Гилли, когда из Лондона приезжают богачи». Гилли от Гельского «Слуга». Личный прислужник на рыбалке, охоте, преследовании оленей или соколиной охоте в высокогорье Шотландии. Опытный помощник, обладающий многочисленными знаниями в своем деле. Его друг, Дуги Макдональд, тоже работает Гилли, когда не спит или не пропивает свое пособие. Хэмиш слышал, что местный землевладелец, мистер Крингстейн, у которого к тому же было производство туалетной бумаги, управлял домом и землей, следуя старым порядкам. Вопреки мрачным ожиданиям, он вел дела так же, как и аристократ, у которого он выкупил участки. Гилли, или горные слуги, неплохо зарабатывали, когда Крингстейн устраивал приемы. Они катали гостей по реке, учили их ловить рыбу и носили за ними снасти. Хэмиш видел, что оба гилли хотели бы распрощаться с Мейнворингом как можно скорее, но держались рядом, позволяя ему играть в лэрда как бы их это не раздражало. лэрд шотландский помещик или крупный землевладелец. «Знаете, что с теткой моей приключилось на днях?» — спросил Алистер Ганн. «Она, короче, едет на автобусе в Голспе в навехонькой шубе и слышит, как малец один позади нее болтается со своей мамашей. А потом она унюхала запах апельсинов. И знаете что? Чувствует, будто что-то сзади трется о ее новенькую шубу». «Ради всего святого», — сказал Мейнворинг с чьей теткой такого не случалось. История стара, как эти холмы. «Дай-ка угадаю». И тут твоя тетка услышала, как мать ребенка говорит, «Не делай так, дорогой, у тебя весь апельсин будет в шерсти». «И вовсе нет», — возразил Алистер Ган. «Это вообще другая история». «Какая же?» — спросил Воринг с веселым презрением в голосе. «Не буду я вам рассказывать, раз вы не хотите слушать». — раздраженно буркнул Алистер. — Наверняка потому, что тебе и рассказать-то нечего, — глумливо заметил Мейнворинг. — Знаете, в чем ваша беда, ребята? Вы услышите какой-нибудь старый анекдот по радио и тут же начинаете рассказывать, будто эта история произошла с вашей родней. Дверь паба снова открылась, и вошли еще двое. Алистер и его друг с облегчением поспешили к ним. «Господи», — сказал Хэмиш, — «он всегда такой?» «Всегда», — мрачно ответил Маккей. «Он вас заметил. Идет сюда». Маккей впервые видел, чтобы человек двигался с такой скоростью. Мгновение назад Констебль спокойно сидел на своем месте, а в следующую секунду уже выскочил за дверь. Мейн Воринг бросился за ним. «Макбет!» — крикнул он но темнота была неподвижна и молчалива. Хэмиш обогнул паб, немного подождал, а затем зашагал к дому священника. Но в этот раз миссис Стратерс оказалась не такой разговорчивой. Священник был дома, а потому, нервно поглядывая на мужа, миссис Стратерс сказала, что в женском институте никто не стал бы вести себя подобным образом, и что ни у кого в кроине нет причин желать зла мейнворингам. Кэмиш грустно побрел в полицейский участок. Он вдруг заскучал по лохдубу. Зайдя в дом, он не стал включать свет, а просто задернул шторы и уселся на кухонный пол, поставив перед собой маленький телевизор. Через 15 минут он услышал яростную трель звонка в полицейском участке, а чуть позже в дверь кухни постучали. Таузер издал низкий рык, и Хэмиш шикнул на пса. Спустя некоторое время послышался хруст гравия, а затем наступила тишина. Мистер Мейнворинг ушел домой. Хэмиш включил свет, поставил телевизор на стол и сварил себе кофе. Ведущие новостей с пустыми светлыми глазами Рассказывала о голоде в Эфиопии, и Хэмиш, глядя на нее, почувствовал себя виноватым в этом бедствии. Он переключил канал. Там шла передача о дикой природе Галапагосских островов. Он уселся смотреть. И тут, в дверь кухни, снова постучали. Хэмиш склонил голову на бок и прислушался. Кто бы это ни был, он решил постучать прямо в кухонную дверь а не зайти со стороны участка». Макбет на цыпочках подошел к двери и снова прислушался. Почему-то ему казалось, что если это вернулся Мейнворинг, то его ярость можно будет почувствовать через дверь. Хэмиш резко распахнул ее. На ступеньках стояли мужчина и женщина, щурившиеся от яркого света. «Констебль Макбет», — сказал мужчина, — «меня зовут Джон Синклер». А это моя жена Мэри. Мы к вам с просьбой. «Заходите», — сказал Хэмиш, возвращаясь на кухню. Он выдвинул для гостей стулья, включил электрический чайник и достал из буфета чашки и блюдца. «Чем могу помочь, мистер Синклер?» — спросил Хэмиш, насыпая чайные листья в заварочный чайник. «Мы друзья мистера Джонстона, управляющего отеля Лохдуб. О, я хорошо его знаю». Он сказал, что вы можете помочь. Мы на днях были в Лохдубе. У моего брата Энгуса там рыбацкая лодка. Я знаком с Энгусом. — В Лохдубе же ничего не случилось? — резко спросил Хэмиш. Нет, ничего такого, — ответил Джон Синклер. Он снял свою твидовую кепку и все вертел ее в руках. Его жена Мэри зажгла сигарету, и Хэмиш с тоской принюхался. Он бросил курить два месяца назад и гадал, ослабнет ли когда-нибудь эта острая тяга к никотину. Присцилла Халбертон-Смайт не одобряла курение. Хэмиш залил в чайник кипяток и высыпал на тарелку немного печенья из пачки на столе. Он уселся рядом с гостями, налил чай и бросил страдальческий взгляд на сигарету Мэри Синклер, а затем спросил «Так в чем дело?» «Да вот в чем», — сказал Джон Синклер. «Мой папаша живет за городом, где-то в миле откроено по Аллохдубской дороге. У него небольшой крофт и коттедж. Как моя мать два года назад умерла, так папаша совсем замкнулся в себе. Никого не хочет видеть, ни меня, ни Мэри, ни своего маленького внука». «И что я могу с этим сделать?» — спросил Хэмиш. «Мистер Джонстон сказал, что вы кому угодно язык развяжете», — ответил Джон Синклер. «Может, вы зайдете к папаше поболтать? Мы надеемся, что хоть вам удастся его развеселить». Хэмиш и сам немного повеселел. Как раз такие семейные проблемы он частенько разрешал в Лохдубе, где полицейский был по совместительству еще и местным психиатром. «Завтра утром я поеду к мистеру Мейнворингу», — сказал он. «Заодно могу заглянуть к вашему отцу». У Джона Синклера было лицо типичного горца. Высокие скулы, ярко-голубые глаза с чуть приподнятыми уголками, почти как у азиата. И эти глаза вдруг удивленно расширились. «А вообще старик у нас сварливый, так что нечего вам на него время тратить», — впервые открыла рот Мэри Синклер. Это была низенькая полная женщина с крашенными светлыми волосами и стрижкой, которую Хэмиш уже окрестил Кроенской. Короткие волосы торчали во все стороны, как лепестки хризантемы, по моде 50-х. «Спасибо за чай. Мы лучше пойдем». «Я не друг мистера Мейнворинга», — сказал Хэмиш, правильно истолковав причину ее неожиданной холодности. «Я расследую нападение на его жену». «Нападение?» — изумленно переспросила Мэри Синклер. «Три женщины, переодетые ведьмами, выскочили перед ней на дорогу прошлым вечером», — пояснил Хэмиш. «Ах, это...» — Мэри пожала плечами. «Они же ей ничего не сделали, так? Попужали маленько». Хэмиш пристально на нее посмотрел. «Вы как будто не сильно удивились. И почему вообще миссис Мейнворинг...» «Почему не мистер Мейнворинг, который, кажется, никому не нравится?» «Я ничего об этом не знаю», — быстро сказала Мэри. «Но ежели вы спросите меня, то этого человека хоть ядом трави, а с утра пораньше все равно снова встретишь в Кроене. От него спасу нет. Поэтому выбрали более уязвимую мишень». «Потрясающе!» — саркастически заметил Хэмиш. «Я имею в виду того, кто слабее». — добавил он в ответ на недоуменный взгляд Мэри. «Я ничего об этом не знаю», — повторила она и затянулась сигаретой. Хэмиш все ждал, когда появится дым, но его не было. Куда же он делся? Неужто Мэри Синклер так и разгуливает с дымом в легких? «Не рассказывайте этому Мейнворингу о наших делах», — сказал Джон Синклер. «Мы в не держим язык за зубами». «О да», — сухо ответил Хэммиш, — «я заметил». «Я загляну завтра к вашему отцу». Когда Синклеры ушли, Хэммиш вернулся к телевизору. Программа о дикой природе закончилась, и теперь на экране была кровать, на которой извивалась пара, говорящая с совершенно непонятным бирмингемским акцентом. Хэмиш задался вопросом, почему все актрисы, играющие в страстных эротических сценах, непременно тощие, бледные и стервозные. Он пощелкал другие каналы. На одном опять шли новости, на другом альтернативный комик компенсировал нецензурными словами недостаток остроумия, а на третьем уже в десятый раз показывали фильм «Тихий человек». Альтернативная комедия возникла в 1980-х годах как стендап-комедия в противовес традиционным комикам, то есть не содержащая в шутках ни расизма, ни сексизма и имеющая свободную форму исполнения, которую определяли сами выступающие. Хэмиш выключил телевизор и угрюмо уставился в пустоту. Поднявшийся ветер будто пытался выкорчевать деревья возле дома. Хэмиш чувствовал себя одиноким и несчастным. Затем он подумал о Дженни Ловлас, и на горизонте его тоски появился проблеск надежды. Утро выдалось ясным и морозным. Хэмиш перешел дорогу и постучал в дверь коттеджа Дженни. Ответа не последовало. Снова почувствовав себя одиноким и несчастным, он вернулся в полицейский участок А когда выехал на белом лендровере Макгрегора на дорогу, то без особого удивления обнаружил, что бензобак почти пуст. Он заехал на бензоколонку и сказал заправщику Доброе утро. Тот что-то проворчал в ответ и посмотрел на него мрачным, враждебным взглядом. Кэмиш подождал, пока бак наполнится, заплатил за бензин, а потом сказал заправщику: Но и кислая у тебя рожа, глупый ты баран!» Тот так и остался стоять с открытым ртом. А Хэмиш поехал по дороге на Лохдуб, всем сердцем жалея, что не может вернуться домой. На окраине городка стояло несколько длинных, низких выбеленных зданий с вывеской «Кроенские морепродукты и дичь». Хэмиш решил заглянуть туда на обратном пути и посмотреть, не удастся ли ему что-нибудь раздобыть. Чем дальше он отъезжал от тем дружелюбнее казались местные жители. Распросив случайно встретившегося тракториста, Хэммиш узнал, что Диармут Синклер, отец Джона, живет на холме по левую сторону дороги. К небольшому белому домику вела тропинка, но проехать по ней на машине было нельзя. Хэммиш припарковался у обочины и направился к дому пешком. Дым из трубы не шел а занавески были плотно задернуты. И все же Хэмиш посчитал, что старик, кажется, не такой уж и затворник. Ограда вокруг дома стояла навехонькая, а на траве послась отара шевиотов. Он постучал в низкую дверь, но никто не ответил. Ветер шумел и завывал в кронах низкорослых деревьев, которые укрывали дом с одной стороны. Стая чаек пронеслась у Хемиша над головой, и опустилась в поле за домом. «Погодка-то портится», — пробормотал Хэмиш. Он дернул ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Хэмиш вошел внутрь. Как и в большинстве домов, стоящих на Крофтах, одну половину занимала гостиная, которую явно использовали нечасто, а вторую — кухня-столовая. Он прошел на кухню. Диармуд Синклер сидел у холодного очага закутавшись в клетчатое одеяло. Словно библейский пророк или старый мореход, из тьмы вонзил он в гостя взгляд. Видоизмененная строчка из поэмы о старом мореходе 1797-1798 годы Колледжа Перевод Левика. У него была длинная белая борода, блестящие глаза, кустистые брови и румяное морщинистое лицо. «Ветер крепчает», — сказал Хэмиш. «Да и холодно здесь. Хотите, разожгу камин?» Диармут посмотрел на него печальными глазами побитой собаки, но ничего не сказал. Хэмиш нетерпеливо цокнул языком. Он вышел на улицу и, обогнув дом, подошел к штабелю торфа. Набрав торфа и растопки, он вернулся в дом и принялся разжигать огонь. Когда весело затрещало пламя, Он подвесил над ним закопченый чайник, затем подошел к полке в углу и отыскал там кружки, упаковку молока и банку растворимого кофе. Когда чайник закипел, Хемиш заварил кофе, добавил побольше сахара и, достав из кармана фляжку, плеснул в одну из кружек щедрую порцию виски. «Не хотелось бы мне тратить попусту хорошие виски», — сурово сказал Хемиш старый несчастный грешник! Или я тебя арестую за то, что отвлекаешь стража порядка от служебных обязанностей!» «Я старый больной человек», — дрогнувшим голосом произнес Диармут. «Оно и видно», — бессердечно сказал Хэмиш. «И неудивительно. Сидишь тут, жалеешь себя. Так разленился, что даже собственный камин разжечь не можешь». Диармут сделал большой глоток горячего кофе с виски. «Кажется, ты не в курсе», — тоскливо протянул он. «Моя жена умерла». «Это было два года назад», — сказал Хэмиш. «Жизнь продолжается. Дай бедной женщине упокоиться с миром, а то она там переживает, что ты в конец забросил внука, и того и гляди, покончишь с собой. А все к тому и идет, старый хрыч». «Я лишь бедный старик!» — взвыл Диармут. «Да тебе всего шестьдесят!» «Хотя, признаю, ты немало постарался, чтобы выглядеть на все восемьдесят!» «Как тебе только в голову взбрело прогнать родного сына и внука!» «Я им не нужен! Я лишь бедный...» «Ой, заткнись!» — сердито оборвал его Хэмиш. Он подошел к окну и окинул взглядом унылый пейзаж. «Да, ветер крепчает, а над твоими полями уже кружат чайки. Скоро выпадет снег». Диармут одним глотком прикончил обжигающий кофе. Затем он откинул одеяло и поднялся на ноги. Хэмиш почувствовал резкий запах немытого тела. «Вот тут ты ошибаешься», — сказал Диармут. Он подошел к барометру на стене и постучал по нему. «А он никогда...» Говорит, будет ясно. Завыл ветер, и первые хлопья мокрого снега ударили по стеклам окон. Он ошибается, сказал Хэмиш. Смотри, снег с дождем. К вечеру начнется метель. Никто не слушает бедного старика, стенал Дярмут. Эта штука никогда не ошибается. Хэмиш редко выходил из себя. Но его терзали одиночество, тревога, что он разменется с пресциллой, гнев на Диармуда с его бесконечной жалостью к себе. И он не выдержал. Сорвал со стены барометр, кинулся к входной двери и вышвырнул его на траву. — Сам погляди, тупой барометр! — прорычал он. Сзади раздались странные скрипы, будто от заржавелого механизма. Устыдившись, Хэмиш выбежал на улицу и поднял барометр. Он испугался, что довел Диармуда до сердечного приступа. Крофтер задыхался и скрипел все громче и громче. «Ладно, ладно», — сказал Хэмиш, вконец перепугавшись. «Это все мой дурной характер. Присядь-ка лучше». Диармуд опустился в кресло у камина, продолжая задыхаться, хрюкать и хрипеть. И только тогда Хэммиш понял, что фермер смеется. Он ушел от Диармуда только через час. Смех будто вырвал фермера из оцепенения, и он никак не мог перестать болтать. Хэммиш обнаружил, что в задней части домика есть на удивление современная ванная комната и уговорил старика помыться. Затем он пожарил яичницу с беконом, заварил крепкий чай и добавил в него еще виски, и ушел, пообещав еще как-нибудь заглянуть. Как он и предсказывал, ледяной дождь перешел в снегопад, когда он вырулил на короткую дорогу, ведущую к Бальмейну. Бальмейн оказался одноэтажным коттеджем, и притом не слишком основательным. Это было квадратное строение с тонкими стенами, похожее на летние домики на берегу озера. Рядом стоял старый фермерский дом, который теперь использовался как сарай. Несколько лохматых мамонтовых деревьев служили своеобразной оградой. Хэмиш нажал на звонок и услышал звук, похожий на бой Биг Бена. Он замер в ожидании. Он представлял себе миссис Мейнворинг, маленькой, блеклой и робкой женщиной. Но дверь открыла настоящая великанша. Рост миссис Мейнворинг составлял почти 6 футов. У нее было мощное телосложение, огромный бюст и необъятный зад, обтянутый твидом, который она и продемонстрировала Хэмишу. Открыв дверь, она молча развернулась и ушла в дом. Он вошел следом за ней и оказался в гостиной, уставленной книгами. Бросив на них беглый взгляд... Хэммиш понял, что на полках вряд ли найдется хоть одно художественное произведение, будь то классика или что-то современное. Зато здесь было множество пособий на самые разные темы. По столярному делу, живописи, разведению овец, искусству и садоводству. Полки были уставлены книгами по психологии, рядами энциклопедий и словарей. В комнате стояли два мягких кресла — Низкий журнальный столик, стол с пишущей машинкой и два картотечных шкафа, а на полу лежал большой персидский ковер. Не было ни безделушек, ни украшений, ни журналов, ни газет. А еще здесь было холодно. В крайне уродливом камине, выложенном кислотно-зеленой плиткой, уныло тлела одинокая поленца, время от времени выпуская клубы дыма, которые растворялись в затхлом воздухе комнаты. «Садитесь, констебль», — сказала миссис Мейнворинг грудным голосом. «Мой муж ненадолго отлучился. Он говорил, что виделся с вами». «У меня возникла идея», — сказал Хемиш, оглядываясь, куда можно пристроить фуражку, и, наконец, аккуратно положил ее на журнальный столик. «Не могли бы вы проехать со мной до церковного двора и показать, где именно на вас напали?» «Не напали», — сказала миссис Мейнворинг. «Просто напугали. Не каждый день я вижу ведьм». И она внезапно разразилась громким смехом. «Ну да, ну да», — вежливо отозвался Хэмиш. «Когда вам будет удобно посетить место преступления?» «Мне вообще не будет удобно», — сказала миссис Мейнворинг. «Уильям скажет, что я зря поднимаю шум». «Но ваш муж очень настаивает, чтобы я выяснил, кто вас напугал». «Ему нравится всюду совать свой нос и раздражать людей», — сказала миссис Мейнворинг. «Вывести из себя сменщика полицейского для него должно быть, как глоток свежего воздуха». «Как вы считаете, можно сказать, что вас не любят в этих местах?» — спросил Хэмиш. «Про себя я бы так не сказала. А вот про него — да» резко ответила миссис Мейнворинг. «На самом деле мне здесь нравится. Люди тут довольно милые. Кажется, они не очень дружелюбны к приезжим, даже к таким, как я, с западного побережья», заметил Хэмиш. «Но зато они не лицемерят, как англичане», сказала женщина, будто сама себя к англичанам не причисляла. «Они вообще ничего. Их просто надо получше узнать. Уильям сам все испортил, вот что». Поначалу бегал за всеми, пытался очаровать, а они его избегали. Так что теперь он на многих точит зуб. Хэмиш вздохнул и достал блокнот. «Итак, миссис Минворинг, давайте пробежимся по фактам. Уберите свой блокнот. Мне все равно. Меня не интересует, кто это был. Я не собираюсь принимать подобное близко к сердцу, особенно если целью на самом деле был Уильям». «Но что мне сказать вашему мужу?» Впервые самоуверенность миссис Мейнворинг дала трещину. «Я налью вам виски», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. «Кофе будет в самый раз!» — крикнул ей вслед Хэмиш. «Я за рулем!» Ответа не последовало. Ее не было довольно долго. Наконец она вернулась со штофом виски, сифоном содовой, чашкой кофе и тарелкой сконов. Поставив чашку перед Хэмишем, она налила себе огромный стакан виски с содовой и зажгла сигарету. Залпом опустошила стакан и удовлетворенно выдохнула. Послышался звук подъезжающей машины. Реакция миссис Мейнворинг была молниеносной. Она затушила сигарету и распахнула окно, впустив в комнату штормовой ветер. Схватив штоф, пепельницу и стакан, она выбежала на улицу. Не успел Хэмиш опомниться, как она вернулась, тяжело дыша. От нее сильно пахло мятой. Она закрыла окно и присела на краешек кресла. В комнату вошел Мейнворинг. — Так значит, вы все-таки явились, — сказал он Хэмишу. И кто это сделал? — Я не знаю, — мягко отозвался Хэмиш. «Я просто решила опросить вашу жену». а «От Агаты никакого толку», — сказал Мейнворинг. Его маленькие голубые глазки обратились к жене. «К чему ты натянула эту старую твидовую юбку и джемпер? Я ведь заказал тебе по почте новое платье». «Да, дорогой», — кротко ответила миссис Мейнворинг. «Я берегла его для особого случая». «А общество твоего мужа не особый случай. Иди переоденься». Красная, как рак, миссис Мейнворинг вышла из комнаты. Через минуту послышался звук заводящейся машины. «Как обычно, в ярости сбежала», — сказал Мейнворинг. «Полагаю, вы уже проверили стену церковного двора на предмет отпечатков пальцев?» «Нет, еще не проверил», — раздраженно отозвался Хэмиш. «Думаю, лучше всего позвонить в Страт Стратбейн и попросить их прислать команду криминалистов. Ради меня они и с места не сдвинутся, но ради вас, может быть. Не факт, что на стене найдутся какие-то отпечатки. Да и это вряд ли поможет, потому что злоумышленники, скорее всего, не матерые преступники. — Вы пытаетесь сказать, что слишком ленивы, и не хотите, чтобы вам докучали этим вопросом, — сказал Мейнворинг. Камиш поднялся на ноги. Я расследую ваше дело, как и любое другое. Но мне было бы легче работать без ваших едких и оскорбительных замечаний. Вам бы укоротить язык. Я хочу спокойно провести здесь время, а не расследовать еще одно убийство. Так что мой вам совет — прекратите всех раздражать. Или в один прекрасный день окажетесь на дне озера Кроен.